Глава 308. «Это ты во всём виноват!» Пань Гунцо, будучи разозлённым и в то же время встревоженным, заикаясь, проговорил. «Влада какой-то Цэнь, не шути так! Моя фамилия не Цень, Я из племени варваров!» Цэнь Моу яростно закричал. «Цэнь Гунцо не признает своих корней из семьи Цэнь? Ты даже сказал, что родился в деревне беззаботной!» «Заткнись, маленький лгон! С гневом в глазах крикнул Пань Гуэнсо и набросился на цинму, из-за чего тот незамедлительно начал обороняться, один из них исполнил великие шаманские писания Жуда, чтобы превратиться в птичьего мутанта, в то время как другой исполнил технику девяти монархических драконов для увеличения своей мощи. Подрёв драконов и щебетание птиц, божественные искусства в форме драконов неоднократно сталкивались с мечами птичьего пира. Возможно, они и выглядели молодыми, но оба были безжалостны, Каждая из их атак несла в себе смертносный потенциал, демонстрирующий невероятную силу парочки. Основываясь на сложных движениях в их исполнении, в области шести направлений не существовала практика, способного сравниться с ними. Однако, поскольку прошлая битва исчерпала слишком много сил, их жизненная цель не была столь плотной, как раньше. Тем не менее, сила, кроющаяся за их движениями, всё ещё была ужасающей. Они потихоньку подходили к двери, сражаясь с таким видом, будто хотят друг друга разорвать на куски. Они понимали мысли друг друга, поэтому сражались так, что каждую секунду приближались к двери. Как только они собирались открыть её, корабль яростно сдрожал. Владелец двух глаз за пределами моста был слегка разгневан, поэтому он встряхнул судно. Внезапно парочку окутала невидимая сила и, связав, подтянула к окнам моста. Они немедленно замерли, не осмеливаясь сопротивляться. Способности таинственной сущности не поддавали здравому смыслу. Даже Пань Гуэнсо чувствовал, что не был ей ровней. Два огромных глаза сузились, демонстрируя гнев. Зловещий голос заставил их дрожать, и совсем не от холода. «Кто из вас из семьи Цэнь? Он!» Сказав в один голос, указали пальцами друг на друга ценимую Пань Гуэнсо. «Вы оба носите фамилию Цэнь?» Вновь прогудел голос. Вздрогнув, Пань Гуэнсо сразу громко оправдался. «Моя фамилия не Цэнь!» «Я гроссмейстер дворца Золотой Орхидеи. Старший может поспрашивать у...» Чужой голос был очень странным и, казалось, пронзал их души, когда грубо выпалил. «Если твоя фамилия не цень, я не вижу смысла оставлять тебя в живых. Глядя на то, как обстоят дела, кажется, я больше не могу скрывать это от старшего», — решительно сказал пань Гунсо. «Правильно, я никто иной, как цень Гунсо. А тот парень рядом со мной...» «Гроссмейстер Дворца Золотой Орхидеи, который принимает тела других людей через инкарнацию, его зовут Паньмо. Старше может убить его, а не Семья Цинь». «Тебе самому не смешно?» — усмехнулся Циньмо. «Ты называл меня владико-культа Цинь, а сейчас говоришь, что я Паньмо. Получается, сказанное тобой раняя слова «чушь собачья». Два юнца яростно уставились друг на друга, стиснув зубы, желая вонзиться ими друг другу в грудь и вырвать сердце. Голос замолчал на мгновение, прежде чем спросить. «Кому из вас шестнадцать лет?» Парочка переглянулась, после чего Цанему тут же сказал. «Мне шестнадцать лет!» Пань Гун также сказал в спешке. «А мне тоже шестнадцать лет!» Несмотря на то, что Цанему было пятнадцать, его возраст считался с того момента, как бабушка Сы подобрала его. Для деревянских стариков данный вопрос всегда был предметом разгорячённых споров. Некоторым казалось, что ему пятнадцать, а другим, что шестнадцать, так что юноша не знал, сколько ему лет. Пань было только тринадцать, он был человеком прерий, ежедневно оставаясь на ветру и солнце, и выглядел намного взрослее. Поэтому они оба выглядели лет на пятнадцать-шестнадцать. Пара глаз показала смущенное выражение, не зная, что делать с текущей ситуацией. Происходящее отличилось от того, что он себе представлял. Он догадался, что либо люди из деревни Беззаботной... либо шестнадцатилетний мальчик с фамилией Цинь придут забрать корабль-сокровища обратно в деревню. Тем не менее, теперь перед ним стояли двое юнца, оба с фамилией Цинь подходящего возраста. Кто был настоящим, а кто фальшивым, он определить не мог. «Вы, ребята, должны активировать этот корабль и отправиться в деревню беззаботно!» — заявил голос. «Неважно, кто из вас носит фамилию Цинь. Сумев доставить этот корабль в деревню, вы останетесь живы!» Цэнему немедленно снял серебряный шлем и сунул его в руки Пань гонсо с искренним выражением. «Цэн Гон ты же хотел этот шлем! Ну вот теперь забирай!» Пань взял шлем. Первоначально он хотел отказаться, но Цэнему продолжал давить, так что у него не оставалось иного выбора, кроме как взять шлем, а после надеть. Его взгляд тут же дрогнул. Несмотря на то, что он пережил 10 тысяч лет, пережил много исторических моментов, имел много знаний и секретов, но даже он не знал слишком многого о деревне Беззаботной, не говоря уже о том, где это находилась. Из записей секта Дао, монастыря Великого Громового Удара и маленькой нефритовой столицы, он знал только то, что это было место, в котором можно стать богом. Там они вели свою активную деятельность, будучи остатками эпохи Императора-Основателя. На этот раз он пришёл сюда в надежде, что данный корабль приведёт его в то таинственное место, чтобы, наконец, помочь ему стать богом. Теперь же, когда он получил шлем управления, о котором так долго мечтал, как ему отправиться в эту так называемую деревню беззаботную? нася шлем он чувствовал, словно его мозг стал в несколько раз больше. Это был план, тщательно продуманный план Циньму. Неудивительно, что в самом начале, когда они только-только встретились, тот назвал его Циньгунцо. Всё из-за этого. «Если ты думаешь, что я умру вот так, тогда ты меня явно недооцениваешь». За десять тысяч лет погибло бесчисленное множество гениев, независимо от того, были ли они мастерами дау, желаемыми или бессмертными, когда их время истекло, они все просто умерли. За десять тысяч лет выжил только я, и то, на что я полагался, было не моим пониманием или умением, а моими экстраординарными способностями. Я выжил не благодаря какой-то удаче. Взгляд Паньгунса мерцал, он быстро понял метод управления серебристым шлемом, Он попытался расставить точки на географической карте поверх шлема. Заветный корабль задрожал, но всё равно не вылез из улья печатей. «Старший!» — немедленно сказал Цо. «Корабль застрял!» Внезапно корабль яростно задрожал и стряхнул с себя печати вокруг. Было очевидно, что эта работа неизвестного им чудище. Печати ослаблят вибрации, появились многочисленные трещины. Затем печати рассыпались, как цветное стекло. Дьявольская отцы Юду хлынула в великие руины. В этот момент задрожали две скульптуры богов белых ледучих мышей. Тут же загрохотали горные породы, спадая с трёх метровых изваяний. Постепенно две скульптуры показали цвет плоти, а под их кожей можно было едва разглядеть кровь. Тудум! Из стел двух скульптур внезапно послушался звук сердцебиения. Оглушительный звук. Между тем перед кораблем-сокровищем дрожала другая огромная скульптура. Та, что была наполовину погребена под землёй. Чёрные камни с её поверхности шрапныли разлетелись во все стороны, дробя и раскалывая скалы в окрестностях. Чёрные камни, которые отрывались от изваяния на своих прежних местах, под собой раскрыли цвет плоти. Казалось, словно сейчас пробуждался какой-то окаменёвший бог. Пан Гонсо пришёл в восторг. Он знал много секретов, неизвестных другим. Что касается великих руин, даже здесь его можно было назвать сведущим — В течение одной из своих жизней он нашёл драгоценную землю, но во время её изучения ему довелось пережить там невообразимые, сменяющие друг друга события. В той драгоценной земле находилась печать, и он думал, что она скрывала какое-то потрясающее сокровище. Вот только на деле печать сдерживала неизвестного дьявольского бога. Как только он подумал, что всё, что его ждёт конец и смерть без камня, внезапно скульптура божественного зверя, стоящая рядом, превратилась из камня в живую в плоти, из крови и плоти, словно зверь воскрес. Затем божественный зверя сбил дьявольского бога, который хотел убить его, и ещё раз запечатал. После этого зверь вернулся на каменную платформу, вновь каменее и превращаясь в обычную каменную скульптуру. После того события пань Гон посещал великие руины. Он знал, что там было похоронено слишком много секретов, слишком много опасностей. Любая неосторожность, и он необъяснимо умрёт — Однако на этот раз он позаимствовал странность великих руин для борьбы с таинственным существом. Корабль-сокровище был и вклинен в печати, поэтому если он сдвинется с места, печати будут сломаны, а боги и дьяволы, которые создали эту печать, воскреснут из каменных статуй. Именно такой был план по спасению 13-летнего юнца. Пока всё шло, как и задумывалось. Статуи бога, которые возрождались, скоро столкнутся с ужасающим существом, а когда это произойдёт... Существование будет времени заниматься им, поэтому он просто отправится на корабле в деревню беззаботно. Как и ожидалось, толчки снаружи стали еще более яростными. Несмотря на то, что Пань Гунсон не мог видеть происходящее, исходя из импульсов столкновения, он мог легко себе представить, что ужасающая сущность была обнаружена ожившими скульптурами, после чего завязалось нешуточное побоище. Ха-ха-ха! Этот корабль наконец-то мой! Засмеялся Пань Гунсон. Бум! Безжалостный удар обрушился на его грудь, из-за чего шлем слетел с головы. Цанему схватил красные кисточки и громко смеялся, отшвыривая своего противника ударом кулака. Паньгун совпал в ярость отправил свою вылетающую саранчу в атаку. Цанему поднял руку. Беззаботный меч и другие летающие мечи мгновенно блокировали атаки летающей саранчи, пока он сам шёл к двери кабины. Паньгун охранял дверь кабины, Бурови, приближающегося взглядом, полным объясненного намерения, они столкнулись ещё раз. В одно мгновение обменявшись сотнями и тысячами ударов, внезапно корабль слегка встряхнулся и соскользнул с разрушенных печетей, направившись в окутанный тьмой мир Юдо. Сильно удивившись, они поспешно обернулись посмотреть за мост, в итоге увидев, как корабль в гнетущей тишине оплывает прочь в непроглядную темноту. Между тем, прямо сейчас за кораблем печати одна за другой продолжили распадаться, а их свечения меркнуть, они отдалялись от них всё дальше и дальше. Цанемо быстро надел шлем и пытался контролировать корабль, чтобы вернуть его. Для них печати были ничем аным, как воротами, через которые они могли покинуть мир Юду. Заплыв глубже в эти земли, никто не сможет сказать, с какими опасностями им доведется столкнуться, но Цанемо не ожидал, что в момент, когда он наденет шлем, его тут же ударит Пань Гунцо, в результате чего он отлетел в сторону Затем шлем был схвачен юным варваром, который тут же надел его себе на голову, но уже в следующее мгновение Циньмо ударил его в ответ и забрал шлем обратно. Приземлившись на землю, парочка свирепого вставилась друг на друга. Внезапно последняя печать разрушилась, и свет окончательно исчез. Корабль сокровищ продолжил неумолимо продвигаться дальше, в то время как сердца двух невольных пассажиров похолодели. Никто из них не знал, где находится вход в реальный мир. Это ты во всем виноват. Ты что, друг в друга пальцами? В один голос закричали они.